Глава вторая имеет уши, но не услышит. Старик сидел, не шевелясь. Он не думал ни о чем, даже не грезил. Вокруг него разливался безмятежный покой. Все дышало доверчивой дремой, одиночеством. На вершине дюны еще было совсем светло, зато на равнину уже спускался мрак, а лесом мрак завладел совсем. На востоке всходила луна, Сияние первых звезд пробивалось сквозь бледно-голубое в зените небо, и старик, как ни был он полон самых жестоких замыслов, растворялся душою в невыразимой благости бесконечного. Пока это было лишь неясное просветление, схожее с надеждой, если только можно применить слово «надежда» к чаяниям гражданской войны. Сейчас ему казалось, что, счастливо избегнув в козни неумолимого моря и вступив на твердую землю, он миновал все опасности. Никто не знает его имени, он один, вдалеке от врагов, он не оставил за собой следов, ибо морская гладь не хранит следов. И здесь он сейчас скрыт, никому не ведом, никто не подозревает об его присутствии. Его охватило блаженное умиротворение. Еще минута, и он спокойно уснул бы. Глубокое безмолвие, царившее на земле и в небе, придавало незабываемую прелесть этим мирным мгновениям, случайно выпавшим на долю человека, над головой и в душе которого пронеслось столько бурь. Слышен был только вой ветра с моря. Но ветер, этот неумолчно рокочущий бас, став привычным, почти перестает быть звуком. Вдруг старик вскочил на ноги. Что-то внезапно привлекло его внимание, он впился глазами в горизонт. Его взгляд сразу приобрел сверхъестественную зоркость. Теперь он глядел на колокольню Кормере, которая стояла в долине прямо напротив дюны. Там действительно творилось что-то странное. На фоне неба четко вырисовывался силуэт колокольни. С дюны ясно была видна башня со островерхой крышей, и расположенная между башней и крышей квадратная, без навесов, сквозная звонница, открытая по бретонскому обычаю со всех четырех сторон. Отсюда с дюны казалось, что звонится, то открывается, то закрывается. Через ровные промежутки времени ее высокий проем то проступал белым квадратом, то заполнялся тьмою. Сквозь него то виднелось, то переставало виднеться небо. Свет сменялся чернотой, будто его заслоняли гигантской ладонью, а потом отводили ее с размеренностью молота, бьющего по наковальне. Колокольня «Кормере» стоявшая против дюны, находилась на расстоянии приблизительно двух лье. Старик посмотрел направо, на колокольню Баге Пикана, приютившуюся в правом углу панорамы. Звонница и этой колокольни так же равномерно светлела и темнела. Он посмотрел налево, на колокольню Таниса, и ее звонница мерно открывалась и закрывалась, как на колокольне Баге Пикана. Старик постепенно, одну за другой, оглядел все колокольни, видимые в округе. По левую руку колокольни Куртиля, прессе Кроллона и Круа Авраншена. По правую руку колокольни Расюр Мордре, Депа. Прямо колокольня Понтурсона. Звонницы всех колоколин последовательно то становились темными, то светлыми. Что это могло значить? Это означало, что звонили на всех колокольнях. Просветы потому и появлялись и исчезали, что кто-то яростно раскачивал колокола. Что же это могло быть? По-видимому, набат. Да, набат, неистовый набатный звон повсюду, со всех колоколен, во всех приходах, во всех деревнях. Но ничего не было слышно. Объяснялось это дальностью расстояния, скрадывавшего звука а также и тем, что морской ветер дул сейчас с противоположной стороны и уносил все шумы земли куда-то вдаль за горизонт. Зловещая минута. Круговой, бешеный трезвон колоколов и ничем не нарушаемая тишина. Старик смотрел и слушал. Он не слышал Набат, он видел его. Странное чувство — видеть Набат. На кого же так прогневались колокола? О чем предупреждал Набат?